Глава шестая. Молитор. На завтраке Ланге не было, но я встретилась с ним за ужином. Я не ела и лишь вилкой перебирала салат, то и дело поглядывая на Ланге. Казалось, выучила каждую черту его лица. В самом обеденном зале царила тишина, которую оборвал вопрос мужчины. «Кто помогал тебе искать твоего отца?» «Никто. Я сама его нашла». Ланге поднял тяжёлый взгляд, и от зрительного контакта с ним у меня по коже побежали мурашки. Это будоражило. Не знаю почему, но мне нравилась сила, исходящая от этого мужчины. Парни из университета казались щуплыми мальчишками по сравнению с Ланге. «Если будешь лгать, станет хуже. Вы же ничего не сделаете этому человеку?» настороженно спросила. Почему-то понимала, что если не скажу, он сам узнает. Ему объяснят, что нужно молчать. «Он никому и не скажет, клянусь. Я сама с ним поговорю», — заверила. «Мне помог Тиль, мой лучший друг. Я попрошу его обо всём молчать. Он никогда и никому ничего не расскажет. Кроме него больше никто не знает?» Вопрос обдал льдом. «Нет. В этот момент в обеденный зал вошли горничные, чтобы убрать посуду. И, вспомнив о том, что мне нужно притворяться дочерью Ланге, Я решила добавить «Нет, папа». Почему-то меня передёрнуло от этого «папа». Да и стоило мне произнести это слово, как и взгляд Ланге стал ещё более тяжёлым. «Обращайся ко мне по имени», — сказал он. «Хорошо, Райнер. Когда я вернулась в свою спальню, упала на кровать и взяла телефон, после чего позвонила Тилю. «Где ты пропадаешь?» — спросил друг. «На звонки не отвечаешь, дверь не открываешь». «Кое-что произошло», — сказала, после чего собралась с мыслями и объяснила Тилю, почему пропала, при этом попросив его никому не рассказывать о случившемся. «Ты сейчас пошутила?» — хмуро поинтересовался парень. «Хайди, я, кажется, уже говорил, что юмор не твоя сильная сторона». «Я не шучу». Я попросила Тиля немного подождать. Отключила звонок и побежала делать селфи на фоне особняка Ланге чтобы доказать, что я действительно тут. Фотография отправила Тилю, после чего опять перезвонила другу. Сказала ему, что у меня всё отлично, и тут ко мне хорошо относятся, а Райнер Ланге замечательный человек. То есть всяческими словами пыталась заверить парня в том, что со мной всё хорошо и волноваться обо мне не стоит. Я на связи и уже скоро опять буду ходить в университет. Главное, никому не рассказывай о том, что Райнер Ланге не мой настоящий отец. После разговора с Тилем я немного прошлась по особняку и будто бы не невзначай потопталась около правого крыла. Не знала, почему, но ждала, когда мужчина выйдет из кабинета. Хотела опять на него посмотреть, но вскоре мне всё же пришлось уйти. Моё присутствие в этом месте и так можно было расценить не очень хорошо. Может возникнуть предположение, что я опять решила пробраться в правое крыло. Я уже возвращалась в свою спальню, когда заметила гостиную, в которой ранее не была. Моё внимание она привлекла тем, что тут, посреди помещения, стояла фортепиано. Я подошла к нему и сыграла короткую мелодию, просто желая понять, каков звук у столь дорогостоящего инструмента. Но уже вскоре моё внимание привлёк футляр для скрипки, лежащий в шкафу без дверц. Я слегка приоткрыла футляр, желая хоть одним глазком посмотреть, что находилось в нём а когда увидела, замерла, ощущая, что сердце забилось, учащённое и дыхание перехватило. Это была не просто скрипка. Там лежала молитор. У меня была нездоровая любовь к скрипкам. Ещё с тех пор, когда я только начинала учиться играть на этом инструменте, и сейчас, при виде молитор у меня руки начали дрожать, и в груди расплылся будоражащий трепет. Была готова упасть на колени и поклониться этой скрипке. Не думала, что когда-нибудь смогу увидеть её вживую. Как же невыносимо сильно хотелось попробовать сыграть на ней. Я даже выбрала мелодию, которую желала услышать в звучании этих струн, но прикоснуться к скрипке не решалась. Во всяком случае, без разрешения, но я сомневалась, что мне позволят прикоснуться к столь уникальной, до да безумия дорогой вещи. Внезапно раздалась мелодия моего телефона. Оказалось, что звонил Вальзер. Он спросил, как у меня дела, и сказал, что завтра он заедет за мной и отвезёт к портному. Ланге хотел взять меня с собой на какое-то мероприятие, и для этого мне требовалось платье. Вы сказали не тревожить Райнера какими-либо вопросами. Но я увидела в особняке скрипку молитер. Я бы хотела спросить у него разрешения сыграть на ней или хотя бы в руках подержать. «Думаю, не будет ничего плохого, если вы один раз на ней сыграете». Господин Ланге безразличен к музыке, и, скорее всего, он уже забыл о том, что у него есть эта скрипка. Я думала, что запрыгаю от радости, и, попрощавшись с Вальзером, очень бережно взяла скрипку. Настроила её, после чего первый раз провела смычком по струнам. Это было волшебно. Я закрыла глаза и забылась в мелодии. Еле заметно улыбалась, облизывала пересохшие губы и кусала их. От игры получала невероятное удовольствие. Играла очень долго, просто потеряла счёт времени. А когда остановилась и открыла глаза, увидела Райнара Ланге. Он сидел на диване и смотрел на меня. А я понять не могла, сколько он тут вообще находился. Я с трудом сдержалась, чтобы не сделать шаг назад, и сразу немного растерялась. Вальзер сказал, что «Вы не будете против, если я ненадолго возьму скрипку». Казалось, Ланге не заметил моих слов. «Когда ты играешь, выглядишь так, будто занимаешься сексом». Его голос, как всегда, вел привычным равнодушием, и слова прозвучали, как констатация факта, мысли вслух. Я нахмурилась, но вместе с этим немного покраснела. Решила, что, наверное, нужно вернуть скрипку на место, но когда положила её в футляр и обернулась, поняла, что Райнар уже ушёл. Следующим утром я взяла свой велосипед, который одиноко стоял в гараже, рядом с несколькими машинами Ланге и поехала кататься по округе. Конечно, перед этим спросила у Вальзера, можно ли мне покинуть особняк Райнера. Он ответил положительно, но сказал, что до обеда я должна вернуться, поскольку запись к портному никто не отменял. Я проехалась по району и осмотрела дом. Думала доехать до Тиля, но он жил далеко, а времени так было мало. К тому же он жил в Глокенбахе. А я ненавидела этот округ, потому что там практически не было велосипедных дорожек. Меня и так уже однажды там сбили на машине. Поэтому я просто заехала в магазинчик и там купила кофе, после чего села на скамейку и, улыбнувшись, сделала фото для Тиля. Хотела отправить ему его с надписью «Ты мог бы выпить кофе вместе со мной, но ты живёшь чёрти где», только сообщение написать не успела. Внезапно рядом со мной сел какой-то мужчина. Высокий и жилистый. На вид лет сорока двух, и одет он был в костюм, но без пиджака. «Доброе утро, госпожа Нагель», — сказал он мне. «Я пришёл к вам по распоряжению одного человека. Он...» Мужчина не договорил. Из довольно неприметной машины, которая была припаркована около тротуара в пяти метрах от нас, вышло трое громил и сразу же направились в нашу сторону. Заметив их, незнакомец сразу встал со скамейки и куда-то побежал тут же затерявшись в потоке людей. Я с недоумением посмотрела на это бегство, а потом обернулась к громилам, которые уже стояли около меня. Их я знала. Уже неоднократно видела среди охраны Райнера. «Что это было?» — спросила у них. «Журналист хотел взять у вас интервью», — ответил один из мужчин. Он говорил, что пришёл по распоряжению какого-то человека. Я нахмурилась. «Наверное, имел в виду директора издательства». Этот незнакомец мало был похож на журналиста. Да и Вальзер сказал, что пока что информация о том, что я дочь Ланге, не распространялась. Но другого объяснения я тоже не видела. О том, что, оказывается, за мной следовала охрана Райнера, я решила поговорить с Вальзером, когда мы ехали к Портному. «Люди Райнера следят за мной?» «Да», — Вальзер ответил так, будто это само собой разумеется. «Это для вашей безопасности». «А мне что-то угрожает?» «Я имею в виду помимо журналистов, которым на просьбу об интервью я могла просто отказать. Хоть я всё ещё почему-то сомневалась, что этот человек был журналистом. Нет, но всегда лучше перестраховаться. У портного мы пробыли не больше пяти минут. Он снял мерки, после чего отпустил меня. Вальзер отвёз меня в особняк Ланге, и из окна гостиной я увидела, что он о чём-то разговаривал с охраной». Уже наступила ночь. Я приняла душ и переоделась в пижамные шорты и майку. После чего легла в кровать, но заснуть мне не дал стук в дверь. Пришёл управляющий. Вас хочет видеть господин Ланге?» сказал мужчина, когда я открыла дверь и выглянула в коридор. Я не понимала, зачем понадобилось Райнеру в такое позднее время. Но всё же надела лёгкий халат и завязав пояс, пошла за управляющим. Очень сильно удивилась, когда мы зашли в правое крыло И ещё сильнее недоумевала от того, что мы подошли к кабинету Ланге. Управляющий мягко постучал в дверь и открыл её, после чего пропустил меня внутрь. Ланге сидел в кресле за своим столом. Как всегда, безупречный и холодный. Он просматривал какие-то бумаги, рядом с ним стоял массивный хрустальный стакан, в котором виднелось совсем немного алкоголя, красивого медового цвета. «Вам ещё что-то нужно?» — спросил управляющий Ланге. «Можешь идти», — ответил Райнер, всё так же продолжая просматривать бумаги. Вскоре за управляющим закрылась дверь, и послышались его отдаляющиеся шаги. Оставшись наедине с Райнером, я окинула взглядом кабинет, мысленно вспоминая, что ранее Ланге говорил забыть мне сюда дорогу. А сегодня сам сказал привести сюда. «Что-то случилось?» — Спросила у мужчины, пытаясь узнать, почему он захотел увидеть меня в такое позднее время. Лангай ничего не ответил. Лишь после того, как он просмотрел последний документ, положил его на стол и поднял на меня взгляд. Указал ладонью на подоконник и сказал «Нет, приказал». «Играй». И я посмотрела на подоконник и увидела там футляр со скрипкой, с молитером. В груди сразу же затрепетало при мысли, что мне разрешили опять поиграть на ней. И против воли на губах появилась счастливая улыбка. «Вальзер говорил, что вы безразличны к музыке», — сказала, открывая футляр. Я была опьянена счастьем от того, что опять могла взять в руки молитор, но краем сознания понимала, что что-то не так. Мужчина, равнодушный к музыке, приказал ночью привести меня к нему, чтобы я сыграла на скрипке. Моё замечание Ланге проигнорировал. Взял в ладонь массивный стакан и, откинувшись на спинку кресла, повторил. «Играй».